Глава четвёртая. «Великий урок мира». Дверь тыквенной собачьей повозки со скрипом открылась, смущённо вышедшая из неё Найя, съёжившись, поклонилась. «Доброе утро». Она быстрым шагом направилась к своему месту и села. «Итак, давайте-ка в двух словах обрисую вам суть лекции», — начал лидмейт. «Великий урок мира — это занятие, направленное на приближение к бездне нашего нового мира». «Некогда весело себе крутившийся, согласно воле Эквиса, скопление богов и шестеренок мир, был перерождён Эр-Энто-Альта-Ноа и Лас-Энси, собравший чувства множества смертных. Но вы это и сами всё знаете». Он прикрутил трость в руке, будто играясь с ней. «Вопрос в том, какие конкретные изменения произошли с миром?» Он указал кончиком трости, который держал в руке на учениках белой униформе. «Отвечай!» Ученик задумывался, Но, похоже, на ум ему ничего особо не пришло, и он сказал. «Но «Ну, из того, что я видел, лично мне не кажется, что произошли какие-то особые изменения. Делихейт и Митхейс остались прежними, да и рельеф практически никак не изменился, несмотря на то, что мир переродился». «Да, да, всё верно. Это ты хорошо подметил». Похвала царя отлеющей смерти слегка развеяла напряжение ученика. «Важно то, что на первый взгляд ничего не поменялось». А всё потому, что мир переделал присутствующие здесь богине созидания. Эльдмет указал тростью на Мишу, и она кивнула. Если бы мир сильно преобразился, то это бы причинило много неудобств тем, кто сейчас в нём живёт. Если бы смертных выбросило в неизведанные земли, то вполне могли начаться конфликты за право владения территорией и ресурсами магической силы. Ещё бы возникли проблемы с определением государственных границ. По всему в сущности мир был переделан бы за изменения относительно прошлого. Хотя имелись и места, которые явно отличались от прошлого мира, думаю, со временем мы о них всё узнаем. У сегодняшнего великого урока мира имелись другие важные пункты, о которых было необходимо рассказать. Но что же тогда изменилось? Царь Тлеющий смерть снова посмотрел на ученика. Что изменилось? Что же могло измениться, если, видимо, честь не претерпела значительных перемен? Ученик в белой форме снова напряг мазки. Что, если это не та часть, которая видна? Изменилась не зримая часть. Именно. Верно, верно, верно. Осо тепло. Это не зримая часть. То есть? Ну, порядки? Царь лелеющая смертью хмыкнулся. Порядки! Точно. Правильный ответ. Сильнее всего изменились незримо тронули законы мира, принципами роздания, иными словами, силой, которая боги к лишит порядкам. Итак, а теперь скажи, какие именно изменились порядки? «Если я правильно помню, владыка Анас говорил, что порядок прежнего мира медленно двигал мир к его погибели, в новом мире от этого избавились, и вроде бы восстановили равновесие между созиданием и разрушением». Эльдмейт энергично кивнул. «Чудесно! Правильный ответ!» «Пересозданный мир не движется к погибели, а жизнь постоянно проходит через свой круговорот. Больше в лазурных небесах богов не воруют огненную росу». «Лучше уж тогда бы вообще избавились от разрушения!» сказал один из учеников. «А ведь точно! Было бы здорово, станем мы бессмертными, как боги, и в мире наступила бы гармония, при которой отпала бы необходимость заморачиваться о всяких сложных вещах». «Ха-ха-ха-ха! Хороший вопрос, ребята!» Уголки Гупальдмейда довольно приподнялись, и он указал тростью на высказавшихся учеников. «Что ж, ваше замечание необходимости удаления разрушения вполне резонно. Ведь если у жизни не будет конца, то и большая часть проблем разрешится». Если никто не будет умирать в конфликтах, то даже мировая война 2000-летнего прошлого превратится в обычную игру. Однако Воскопод прыгнул в циркте леющей смерти и звучно приземлился на пол. После чего он резко поднял обе руки, на доске зажёгся свет и образовались крупные символы: "Невозможно". Это невозможно. Верно говоря, богиня созидания Мишикивнула. Полномочия богини созидания не могут создать мир без смерти. Но вот Всё слышали? А теперь проведём тест. Даже использовасы, сотворившие весь этот мир полномочия богини созидания, и его нельзя переделать, как тебе угодно. И это несмотря на то, что мешающийся эквес был разобран, и шестерни судьбы больше не существуют. Без замолку протараторил Альдмейт. Но почему? Почему богиня созидания не может без ограничений создать желанный емир, а? Ведь так же было бы лучше, не так ли? Цартель ещё смерти взглянул на учеников. И они все с серьёзными лицами задумались над причиной невозможности этого. Что думаешь, ты легендарный герой? Элдомет указал на Рэя. Пока что об этом знали очень немногие, в числе которых были я, Элтомит, Стим, даже Рэй сейчас услышал об этом впервые. Может, дело в том, что богиня созидания тоже скована порядком созданного ею мира? Пока существует мир, она неизбежно будет подвергаться влиянию его порядков и не сможет сильно от него отклониться. Верно. «Однако это порождает ещё один крайне занятный вопрос! Ха-ха-ха!» Засмеявшись, Эльдмейт указал на Сашу. «Что зародилось раньше? Мир или богиня созидания Мелития?» «Мир. До рождения Мелитии уже существовал мир, в котором была прошлая богиня созидания Элинезия. Когда Старый Мир достиг предела, богиня созидания сгинула. В этот момент её приближающаяся к разрушению основа осуществила последнее созидание и породила следующую богиню созидания». Но вопрос касался её собственного рождения, и поэтому Саша без труда на него ответила. Так, да вернёмся назад во времени к самому началу. Каким образом родилась самая первая богиня созидания? Тут Саша уже замешкалась с ответом. Мать Мелеттии и предыдущая богиня созидания Эленазия сказала то же самое, что только что ответила Саша. Однако выяснить, как родилась самая первая богиня, первородная богиня созидания, было невозможно. Не знаю. «Нет никакого способа узнать это наверняка». «Ха-ха-ха-ха! И вправду, и вправду! Выяснить это будет трудновато. Какое тогда предположение мы можем сделать?» «Что зародилось раньше? Бог или мир?» «Думаю, что Бог». Положив руку на голову, начала Саша. «А почему? Так ведь если бы мир появился раньше, то без порядков он бы разрушился. Единственное, что приходит на ум, это то, что боги родились случайно». «Без порядков мир будет разрушен, вполне очевидно, что без богов мир долго не протянет». «Тогда допустим, что раньше родились боги. Зародилась ли лишь одна богиня Созидания? Или же вместе с ней родились и другие боги?» Эльдмейт указал на Миссу. «Ну, думаю, что лишь одна богиня Созидания. Ведь с какой стороны ни посмотри, но лично мне кажется, что рождение множества различных богов никак не могло произойти даже по воле случая». «Ха-ха-ха-ха, хороший ответ!» «В таком случае у меня последний вопрос. Каким образом зародилась богиня Созидания?» Эльдмейт указал тростью на Наю. «Что думаешь, засада?» «Не знаю. Может, она плюх и родилась?» На секунду в аудитории повисло молчание, а затем она едва ли не взорвалась от хохота. Совершенно неожиданный и странный ответ заставил всех засмеяться и сильнее всех захохотал, придерживая рукой живот сам Эльдмейт. «Ха-ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха! <плёха> Плюха и родилась! Богиня созидания! Ну и ну, заседа! Что это, чёрт побери, за звук такой?» «Что за звук? Думаю, это звук чего-то во время рождения? Понятненько!» Послышала сихиканье учеников. «Простите, нет-нет, ты права!» «Ха?» Найя задачно посмотрела на царя тлеющей смерти. Он охмыльнулся. «Не знаю, был ли звук, но что-то точно было!» Если бы не было ничего, то ничего бы не родилось. А это значит, что для рождения богини созидания что-то должно было быть с самого начала. Элтымэткнул трость в пол и опёрся на неё обеими руками. Что нужно, чтобы в мире без всего зазвучал звук плюх за сада? Порядок из звука? Вроде бога благовестия. Точно, верно, верно. Порядок. Что-то вроде него должно было существовать с самого начала и ещё до сотворения этого мира. В противном случае богиня созидания вряд ли бы родилась. Но если так подумать, то образуется проблемка. Качая голову из стороны в сторону, Эльдемейт улыбнулся, будто был не в состоянии сдержать удовольствие. А затем, повернувшись вперёд, сказал. Если порядки существовали ещё до сотворения этого мира, то это значит, что существовало кое-что ещё, не так ли? Найя ахнула и весь глаз зашумел. Окутывающая аудиторию до этого момента мирная атмосфера резко переменилась, и в воздухе повисло напряжение. Боги существовали не только в этом мире? спросила Ноя. Элдема и толбнул, слегка бы говоря, что это правильный ответ. Кто вообще вживил в богов этого мира те шестерни? Случайность? Хотя нет, я бы даже сказал чудо. Тогда кто совершил его? Как вы сказал, что я зарасходовал сворованную огненную росу, но действительно ли это так? Огненная роса и вправду полностью исчезла из лазурных небес богов и из земли? Но не логично ли предположить, что она не исчезла, а переместилась? Но по какому плану? И кто вообще такое задумал?» Эльдмой Трости направил магическую силу в доску. «И вот мы с вами приходим к следующему выводу». На доске был нарисован огромный круг, в который были вписаны слова «Мир Мелити». Затем рядом с ним образовался ещё один круг, в центре которого стоял знак вопроса. Царь Тлеющий Смерть откнул в него Тростио. Что, если за пределами этого мира есть другой?